Глава сорок пятая Данилов ткнулся головой в доски двери. Потянул на себя дверь. Она не поддалась. «Я же убрал из нее гвозди», — подумал Данилов. Он осмотрел дверь. Гвозди были на месте. «Как же так?» — удивился он. Пришлось возиться с гвоздями. Дверь открылась. Данилов оказался под аркой дома шестьдесят семь. Часы на углу больничного переулка показывали двадцать минут первого. Вот оно что сообразил Данилов. Он слишком торопился вернуться и в попыхах заскочил в уже прожитое им земное время. Лишь через пятнадцать минут к остановке банный переулок должен был подойти троллейбус с ним, Даниловым, и пьяным пассажиром, бормотавшим, между прочим, про люстру. Данилова в том троллейбусе не было, а пьяный пассажир ехал. Вот почему гвозди-то в двери. Я их еще не успел вынуть. Чтобы избежать новых недоразумений, Данилов сдвинул пластинку браслета и перевел себя в земное состояние. Мимо шли люди, каких Данилов не увидел перед отлетом в девять слоев. Он мог дойти теперь до метро «Рижское» и отправиться домой, но что-то удерживало его. Скорее всего, он хотел дождаться троллейбуса с пьяным пассажиром и спросить, какую люстру тот имел в виду и что советовал с ней делать. Это мальчишество, говорил себе Данилов. Однако потихоньку шел к остановке. Отсюда позвонить Наташе или из Останкина, думал Данилов. Он бы позвонил сразу, но копеек в его карманах не оказалось. Не было и гривенника. Времени до прихода. Того троллейбуса оставалось минут семь. Данилов стоял, смотрел на строения, спавшие вдоль проспекта Мира. Сейчас он уже не видел в шестьдесят седьмом и шестьдесят девятом домах мерзких гримас. Не казались они ему и ужасными, но и радости при их видении испытывал Данилов. Он стоял грустный, вспоминал о прощаниях с Химико и Анастасией. И приходили... и тоска, и ощущение вины. Но вот подъехал тот троллейбус. Данилов опустил в автомат пятак и, подергав металлическую ручку, снова не получил билета. Опять, как бы ища поддержки, он обернулся в сторону пьяного пассажира, сказал про билет, но пьяный пассажир не отозвался. А ведь в прошлый раз, если посчитать в прошлый раз, он промычал «А!» и махнул рукой. Но тогда Данилов сел в троллейбус в Останкине и говорил с пассажиром при подходе к банному переулку. Возможно, теперь, после банного переулка, пассажир заснул всерьез, и не было никакой надежды на разговор о люстре. Данилов подошел к пассажиру, подергал его за плечо, спросил несколько раз, «Вы не проспите?» но пассажир и звука не произнес. «Зачем приставать к нему?» — отругал себя Данилов. «Что он может прояснить мне про люстру?» На колхозный Данилов сошел с троллейбуса, спустился в метро и последним поездом поехал в Останкино. Дома он пожалел, что оставил инструмент в театре. Он жаждал играть. Наверное, только взяв инструмент и смычок в руки, он и почувствовал бы наконец что вернулся жара в квартире не было ничем не воняло фарфоровое блюдо на которое клали лаковую повестку с багровыми знаками было возвращено в сервант звонить наташе или поздно пришло сомнение нет не может она спать решил данилов он набрал номер наташи наташа сразу взяла трубку все хорошо — сказал Данилов. — Завтра увидимся. Прости, если доставил беспокойство. Спи. И повесил трубку. Телефон тут же зазвонил. «Нет, Наташа, не надо сейчас», — хотел было сказать Данилов, но услышал голос спайщика кооператива Подковырова. «Владимир Алексеевич, извините», — стремительно заговорил Подковыров. «Поздний час, но я выгуливал собаку, видел свет у вас и решился». «Уважая в вас чувство юмора, я опять бы хотел проверить себя. Вы слушаете?» «Слушаю», — сказал Данилов. «Вот, короткая мысль. Если падаешь духом, учитывай, с какой стороны ты намазан маслом. А? Как? Хорошо?» «Хорошо», — обреченно вздохнул Данилов. «А как вы считаете, надо уточнять, каким маслом?» «Нет, не надо». Он хотел было отключить телефон, но подумал, а вдруг позвонит Наташа. Однако никто не позвонил. Уснул он быстро, хотя поначалу ему казалось, что он не заснет вовсе. А когда проснулся, почувствовал, что вот-вот что-то должно случиться или уже случилось. Он поднял голову и на одном из стульев увидел знакомый футляр. Данилов вскочил, чуть ли не прыгнул к стулу, растворил футляр и увидел Альт Альбани.